Глава двадцать шестая «Итак, я собрала список всего необходимого для следующей закалки твоего тела», — произнесла Элен, положив список передо мной на стул. «Большая часть компонентов у нас есть, но парочку лучше все же добыть свежими, если ты, конечно, хочешь получить наилучший результат», — строго посмотрела она на меня, чтобы даже не оставалось сомнений, что мне надо за ними сходить. «Я понял». Вчитываясь в список, ответил я. Позиций было довольно много, но те, что необходимо добыть, были помечены отдельно, и их набралось не больше 10 штук. В целом, не всё так сложно, как могло бы быть. Учитывая мой текущий уровень силы, не думаю, что возникнут большие проблемы с охотой. Ради части из них тебе придётся отправиться на седьмой этаж, предупредила меня Эллен. Но разве туда отпускают одиночек? Всё же этот этаж считается более опасным, чем предыдущий 6. И ты думаешь, что все этого правила придерживаются? Иронично улыбнулась старшая ученица. Лучше всего, конечно, найти группу для совместного прохождения этажа, чтобы у клановых стражников не было лишних вопросов к тебе. Но можно же и не проходить через основной портал. Как говорится, всё в твоих руках. Такое чувство, что это какое-то новое испытание для меня. Настороженно посмотрел я на неё. В этот раз нет, отрицательно покачала головой девушка. Ты сейчас достаточно силён, чтобы и в одиночку по этому этажу уходить. С другой стороны, в группе ты сможешь набраться опыта работы в группе. Что то, что это тебе всё придётся испытать на собственном пути. Ну а что выбирать, решать только тебе. Я понял тебя, немного подумав, кивнул я. В таком случае, я могу приступать? Вопрос команды на самом деле для меня с некоторых пор не стоял так уж остро, и я знал, как мне решить эту проблему с наименьшими затратами. Не скучала тут без меня? Подняв руки, спокойно спросил я у Индиры. За обретший человеческий облик ламии пришлось побегать, так как она забралась довольно далеко от портала и, похоже, промышляла тут охотой, да оттачиванием навыков работы с изменившимся телом. Как ни посмотри, но для неё привычным было всё же тело ламии. А у человеческого есть десятки нюансов, которые необходимо учесть, чтобы действовать столь же эффективно, как и в своем настоящем облике. Найти ее было несложно. Благодаря нашей связи я почти всегда ощущал направление, в котором она находится. И чем она ближе, тем явственнее становились ощущения. И думается, что Индира тоже меня таким образом почувствовала, но не спешила идти навстречу. Сейчас же я на всякий случай поднял руки, потому что девушка смотрела на меня с той на ветки дерева, с натянутым луком в руках, и почему-то не спешила его отпускать. Миг, и стрела пролетает над моей головой, вонзаясь в зверя, что находился позади меня. Ты чуть не помешал моей охоте, но я рада тебя видеть в целости, Максим. Спрыгнув с дерева, мило улыбнулась она и неожиданно обняла меня. Я скучала, тихо добавила она. Вот это в её поведении меня и обескураживало. Такая по-настоящему детская непосредственность и отношение ко мне без всяких ответных реакций с моей стороны. По сути, Индира доверяла мне просто по факту того, что я это я, и не было видно, чтобы она требовала от меня такого же отношения к себе. Я до сих пор толком не понимал, как к этому относиться, но все ощущения мне говорили, что Ламия та союзница, которой я могу доверять и которая меня не предаст. Даже не знаю, почему возникала такая уверенность в этой трактовке, но она была. Да и что там скрывать? Мне было приятно такое отношение ко мне. В нём не было фальши или каких-то скрытых мотивов. Более того, Индира была готова меня ждать на этаже, где постоянно находятся десятки других практиков и рисковала быть раскрытой каждый день. Сомневаюсь, конечно, что её вообще смогли бы найти, но такое развитие событий тоже возможно. Пока я пребывал в размышлениях, Индира Снарувиста добежала до подстреленной ею тушки зверя, похожего на большого кролика, и уже разделывала его по всем правилам охотников. В общем, делала всё, чтобы получить неповреждённую шкурку, вытащить вкусные косточки и при этом не привлечь внимания других хищников, которые могут прийти сюда на запах крови. Сам я настолько ловкими действиями в плане раздела добычи похвастаться увы не мог. Да и не испытывал я никогда в этом большого желания разбираться. «Свежать она будешь?» — обыденно поинтересовалась Индира, демонстрируя окровавленные куски мяса. «Надеюсь, хоть не сырою?» — улыбнулся я. «Мы варвары, что ли?» — удивлённо посмотрела на меня Ламия, словно я сказал какую-то несусветную глупость. «Я нашла несколько трав и кореньев, которые при запекании придадут мясу такой потрясающий вкус, что это ни в какое сравнение не идёт с сырым мясом». Ну, если, конечно, хочешь, с сомнением посмотрела она на меня, то можно и сырое поесть. Я думала, что люди такое не едят. Не совсем верно, покачал я головой. Есть блюда, где используется практически сырое мясо, но я такое не люблю. Так что с радостью отведываю приготовленное тобой блюдо. Вот и хорошо, обрадованно улыбнулась Индира. Как оказалось, девушка за время моего отсутствия облюбовала одну из пещер. скрытую в лесном массиве, где и устроила себе логово, сделав всё так, чтобы её даже звери-лабиринты найти не могли. Она настолько хорошо замаскировала вход внутрь, что я даже не сразу понял, что мы уже пришли, когда она отодвинула сплетённую из веток деревьев заглушку в сторону, открывая проход в пещеру. Настолько всё искусно было сделано, что даже вблизи не было понятно, что тут что-то не природного происхождения. Удивлён? Это ещё что? Вот моё поселение скрыто так, что ты никогда до него не доберёшься, горделиво и явно довольная произведённым эффектом произнесла она. Мы же живём в гармонии с природой и умеем делать так, чтобы наше присутствие было незаметно. Остаётся только завидовать подобным умениям, улыбнулся я. Могу научить, если захочешь, легкомысленно пожала плечами Индира. Твоей ловкости должно хватить, чтобы справиться с подобными уловками. Как-нибудь потом, отклонил я такое предложение. Мне и других забот хватает. А там, где надо скрыть своё присутствие, справиться и изученной имной техники, да и наследие от улыбающегося кота должно какое-никакое позже перепасть. Всё же этот зверь прекрасно умеет прятаться и пудрить мозги своим противникам. Просто пока его ядро в недостаточной степени ассимилировалось, чтобы подобные вещи проявились у меня. Внутри же пещеры, как оказалось, находилось несколько простых ловушек, которых в то же время было достаточно, чтобы остановить звериный лабиринт, если бы они смогли проникнуть внутрь. Для человека они были слишком приметными, чтобы в них попасться. И вот мы оказались в отдельной небольшой пещере, где Индира обустроила себе отдельное жилище. Готовка у неё не заняла много времени, и вскоре мы имели возможность наслаждаться плодом её трудов. Это потрясающе. С искренним восхищением произнёс я: "Никогда не думал, что Индира настолько хорошо готовит. Это очень вкусно". "Я рада, что тебе понравилось", даже немного зарделась девушка. "Ты надолго здесь?" после небольшой паузы спросила Индира. "Как ты смотришь на то, чтобы нам отправиться в небольшое приключение на седьмой этаж лабиринта?" озвучил я своё предложение. "То есть мы сможем вместе поохотиться на сильных противников?" "Воскликнула девушка, слегка зловищухмыльнувшись. Кажется, даже её клыки немного удлинились. Да, думаю, нам предстоит несколько сражений и охота", кивнул я, подтверждая её предположение. "Мне надо добыть несколько ингредиентов, и твоя помощь будет как раз к стати. Заодно чуть лучше узнаем друг друга", тихо добавил я. "А то мы по сути виделись-то пару раз. Да и ты говоришь, что мы с тобой теперь связаны". Ты мой запечатлённый, важно произнесла Индира. Так что я с радостью отправлюсь с тобой, чтобы показать, насколько я хорошая охотник. В своём поселении я была одной из лучших охотниц, с гордостью сказала Ламия. С учётом как ты всё тут обустроила, очень легко верю в подобное. Глубокая девушка действительно обустроила основательно, даже сделав себе удобную лежанку и оборудовав отдельное место, где обрабатывала свои трофеи с охоты. Создавалось такое впечатление, что Индира была намеренно здесь находиться ещё очень долго, если бы я не нашёл её. Интересный подход, и сразу видно, что девушка была готова приложить много усилий, чтобы обеспечить себя хотя бы минимальными удобствами. Когда мы уходили из оболюбленной ею пещеры, девушка всё тщательно скрыла и замуровала основные проходы заранее припасёнными для этой цели камнями. Я был не против и помогал ей это сделать. Тем более, отчасти это позволило потренировать новую технику в довольно непривычной интерпретации. Правда, я быстро это дело бросил, так как больше мешал, чем помогал. А дальше всё ручками. До седьмого этажа мы добрались без каких-либо проблем. На пути встречалось не так уж и много зверей лабиринта, да и то я, как правило, обнаруживал их заранее, благодаря вибрационному восприятию. А там уже за дело бралась индира, которая просто не давала противникам приблизиться к нам. Казалось, стрелы в ее руках появлялись прямо из воздуха и стремительными рощерками устремлялись в цель, неизменно попадая в нее. Не всегда удавалось убить зверя с одного удара, но этого было вполне достаточно, чтобы заставить его замедлиться. Из-за этого пару раз пришлось попросить Индиру не вмешиваться, ведь мне тоже надо было в боевой обстановке проверить собственные навыки. Но ничего сверхвыдающегося от зверей лабиринта я не получил, что даже немного разочаровало. Созданные мной каменные сферы вполне успешно крошили оживших скелетов, не давая им собраться вновь. Но ну с живыми существами было ещё проще. Цель лишь солить либо в грудь, либо в голову, и там уже остаётся всего лишь добить. Скорость созданного снаряда, может и была пониже, чем при выстреле из пушки, но тоже в итоге получалась не маленькой. Для удобства перемещения до седьмого этажа мы пользовались проходами между этажами. Благо у меня был при себе артефакт, который позволял найти ближайшую такую точку. А вот на седьмой этаж лучше всего было переходить уже официально. Из-за этого путь несколько подзатянулся. Благо всё равно это нам было на пользу. Отрабатывали боевую слаженность, что тоже было немаловажно. Стражницы у портала без проблем меня пропустили внутрь, стоило только показать бирку школы и заполнить соответствующие бумаги. Хоть я и опасался, что что-то может пойти не так, но они даже не заинтересовались индирой. Скорее они с любопытством смотрели на меня, что уже не понравилось Ламии. Похоже, не так часто их посещают мужчины-практики. Вот девушки и пытались хоть как-то утолить своё любопытство. Главное, что мы смогли без лишних проволочек оказаться на седьмом этаже, где нас будет ждать поиск необходимых для закалки моего тела ингредиентов. И еще неизвестно, насколько все это затянется.